Остановились у каменного дома, что уже говорило о статусе владельца. После знакомства с ювелиром я сразу взял быка за рога. Хочу купить бриллианты и другие какие камни. Ювелир молча кивнул, вышел и вернулся с небольшой шкатулкой. На черном бархате сиротливо лежали три камешка. Я их внимательно осмотрел. До да толку-то. Понимал я в них немного. Сторговались. Я отсчитал из мешка деньги, убыло немного. А еще есть ли? У меня нет. В городе еще у одного ювелира могут быть несколько камней. Я дам слугу, он покажет дорогу. Второй ювелир смог продать десять бриллиантов, не очень крупных, но чистой воды расплачивался серебром, приберегая золото. Мешок изрядно уменьшился, но все же был тяжел. Давай на пристань, распорядился я кучеру. У причала стояли несколько ушкуев, одна шхуна и десяток парусных лодок. Я хотел арендовать одно из судов, чтобы побыстрее добраться до Москвы. С такими деньгами? Рисковать не очень хотелось. Удалось с трудом договориться с владельцем одного из ушкуев. Он заканчивал разгрузку. Договорились выйти утром. Я оставил задаток и поехал на постоялый двор. После ужина я наказал хозяину разводить с рассветом, приготовить в дорогу пирогов и вареную курицу, а также повозку. Утром только встало солнце, я уже был на причале. Хозяин судна ждал усходней, и как только я взбежал на судно, мы отчалили. Во избежание сомнений я сразу отсчитал хозяину все деньги. Мне выделили крохотную каюту на корме, где была узенькая койка, и больше поместиться просто ничего не могло. Слава богу! Путешествие не должно быть продолжительным, перекантуюсь. Пустое судно резво бежало под парусами. Я стоял у борта, разглядывая, и кое-где узнавая знакомые мне места. В голове теснились мысли. А что теперь? Открывать ли в Москве лечебницу или удариться в бизнес? Вроде как и то, и другое. Получалось у меня совсем неплохо. Судя по годам, скоро Петр Первый войдет во власть, выстроит город на небе, ему нужны будут грамотные люди. Вот только как приблизиться к нему? Ведь не карьеру хочу сделать, родине помочь, ну и себя нужным ощутить. Так и не решив, пошел спать. Спал до ужина когда хозяин пригласил покушать. Ушкой уже стоял у берега, на поляне горел костер, что-то булькало в котле. Поужинали, выпивать я не стал, а хозяин и не настаивал. Спать улегся в каюте, из-за духоты оставив дверь открытой. Долго ворочался и уже начал дремать, когда до меня донеслись тихие голоса. Разговаривали двое — где-то в районе мачты. В разговоре прозвучали несколько слов, которые меня насторожили. Всех сразу хозяина. Сказал, мешок может... Соглашайся. Эге, -э -э, затевается что-то недоброе. В темноте на ощупь я проверил оба пистолета, положил на койку саблю, вытащив ее из ножен, Проверил, как выходит из ножен нож. Один только неясный момент. Капитан, с ними или нет? Вся команда решила поразбойничать. Или наиболее отпетые решили устроить бунт. Потихоньку найти капитана и рассказать ему, а если он в сговоре? Хотя нет, не похоже. Если капитан в сговоре с командой, кто не давал им напасть на меня днем. И как сообщить хозяину судна? Я даже не знаю, на берегу он или на судне. Если ходить искать, неведомые мне противники насторожатся. Ну, наверняка кто-то из команды приглядывает. Будь что будет, решил ждать. Хорошо хоть выспался, сон смотреть не должен». Еле слышное шлепание босых ног. Я встал за узкую дверь, в обеих руках по пистолету. Шаги замерли перед дверью, тихий шепот, и в проеме двери возникли два силуэта. Один метнул длинный нож в койку. Если бы я там лежал, мне бы не сдобровать. Я тут же выстрелил из обоих пистолетов по разбойникам. Оба свалились на палубу. Бросив пистолеты на койку, я схватил саблю и выскочил из каюты. На берегу слышалась возня. В свете догорающего костра мелькали тела и тени. Слышались звуки ударов. На палубе корабля никого не было. Бросился по сходням на берег. Кто-то кого-то бил, мелькали ножи. Кого из них бить? Кто разбойник? А кто остался верен хозяину? За день пути я даже всех листа не разглядел. Ага, вон в стороне двое нападают на одного. У всех в руках ножи. По-моему, похож на хозяина. Надо выручать. Я подскочил сзади и рубанул саблей по руке. Нож упал. Не обливаясь кровью, матрос тоже упал. Второй замешкался и капитан ткнул его в живот ножом. — Спасибо, вовремя подоспел. А кто стрелял на судне? — Двое напали, — коротко пояснил я. Капитан закричал. — Федор, Лука, Никита, все сюда! К нам пробивались двое. Три бездыханных тела лежали на поляне. Ну вот, вроде теперь понятно, кто за кого... Мы бросились на помощь команде. Капитан бросился в самую гущу схватки, а я прикрывал ему спину. Пару раз пришлось здорово помахать саблей, что против нее ножи, даже длинные. Дело было сделано. Капитан обошел оставшихся. В живых осталось трое человек команды. Трое были убиты, и двое раненых бунтарей сидели, зажимая раны руками. — Ну, душегубцы, давно я к вам приглядывался, сам чуял, неладное что-то. Случай подвернулся. Пассажир наш двух самых скверных застрелил. Не он, уже к богу наши души отлетели бы. Он повернулся ко мне. — А с этими что делать будем? — А посаднику в ближайшем городе сдай, коли рук марать не хочешь. И грех на душу брать. Быть посему, связать татей. Разбойников связали и бросили в трюм. Тела убитых завернули в порохину И, перевязав по камню, бросили в воду. Надышались, выпили за упокой. Трудновато судном управлять будет, людей мало. Хорошо, если ветер попутный будет, А то на весла сажать некого. Плохо, что кормчево убили. Реку знал хорошо. Ну, ладно, Бог даст, дойдем».